которое Фонти внесла себе в грудь при тесном соприкосновении с раковой опухолью больной женщины. В результате этой случайности воспаление груди приняло тяжелый характер, появились признаки заражения крови, охватившего весь организм. С лимфы и кровью гнойные кокки были разнесены в различные части тела. В течение недель удерживалась высокая температура, болезнь захватила и суставы.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 Жана Альберта и Лорана Бьетта, внесших себе в кожные ранки выделения раковых опухолей. Оба остались здоровы и полагали, что им удалось доказать незаразность рака. Победа над болью. Нет необходимости говорить о том, что значит для человека открытие и применение наркоза не нам кажется невероятным то, что приходилось претерпевать тысячам и тысячам людей в течение веков, когда они попадали под нож хирурга. Первые попытки применения общего наркоза, связанные с экспериментами 20-летнего Хэмфри Дэви, открывшего более удаляющее действие закиси азота. Важные открытия, связанные с газообразными веществами, побудили его в конце восго века,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 но и всеобщее веселье очевидцев поведения лиц, опьяненных газом, выделывавших замысловатые па и бормотавших забавный вздор. Название «Веселящий газ» было выбрано правильно, и бродячие фокусники, балаганные артисты и странствующие проповедники превосходно использовали его в своих выступлениях на ярмарках и собраниях.